Гита сидела в позе ученика рядом с учителем. Все номера команды скалолазов присутствовали и стояли плотной группой. Бродяки озирались с выражением недоверчивого удивления на лицах, и у их ног лежала Ангелина. Учитель подошел и помог Ангелине встать. — Ты в порядке? — спросил он ее. — Я в порядке, — отозвалась Ангелина, знавшая этот пароль. — Предлагаю всем сесть и спокойно поговорить, — сказал учитель ровным, сильным голосом. Замерзшие люди задвигались, возбужденно переговариваясь. Одни удивлялись появлению Ангелины и ее преследователей, другие незримому до этого момента присутствия Гиты и ее учителя. Ангелина села рядом с учителем по другую сторону от Гиты и почувствовала себя увереннее. Остальные, разрядив напряжение в недолгом Бруновском движении, присоединились к сидящим. Рядом с Ангелиной сидела девушка 0-3. От пережитого волнения На щеках ее пылали пятна. Учитель поднял с земли деревянную чашу, налил в нее воды и отпил. «Пускай эту чашу по кругу в знак равного уважения. Я надеюсь, что каждый скажет о себе то, что считает нужным». Он передал чашу Гите. «Я пришла на холм, чтобы учитель помог мне исцелиться», сказала Гита и выпила маленький глоток из чаши. Затем она передала чашу младшему бродяге. «Меня зовут Хенрик», — сказал он, сверкнув черными глазами. «Дом, где остались мои родители и сестра, далеко от этих мест. Я выбираю простую жизнь — летом побродить по миру, а зимой поработать, где придется». Старший бродяга долго молчал и кряхтел, затем шумно отхлебнул из чаши и сказал, «Мое имя не имеет значения. Мы с парнем тут зависли. Это факт». «Мы только сегодня пришли на холм», — возбужденно проговорила Мода, который передали чашу. И поднялись по стенке очень легко. Но один человек сильно подвел команду, уранив упакованное снаряжение с обрыва. Она покосилась на 0,3, которая съежилась и опустила голову. Чуть коснувшись губами края чаши, она передала ее 0,7, на чем в красивом лице немедленно расцвела широкая улыбка. Выдержав паузу, 0,7 сказал, «Меня зовут Джеймс». «Мне нравится холм, и я уверен, что мы найдем возможность вернуться домой. Ночевать будем дома», — добавил он, смеясь и обращаясь непосредственно к Мони. «Я в этом совсем не уверена», — сказала стриженная девушка 05, «потому что без снаряжения по той же стенке не спуститься. Чтобы найти место легкое для спуска, нужно время. Си среди нас никто не слышал, чтобы сюда или отсюда можно было выбраться через какой-либо проход». Она хотела что-то еще добавить, но сидящий рядом с ней 0,2 взял из ее рук чашу. Выпив большой глоток, он весело сказал, «Все знают, что это место заколдованное. Снаряжение мы потеряли не просто так. Каждый раз, когда здесь проходила тренировка, что-нибудь случалось. Поэтому никто не пытался здесь оставаться даже на час. Сразу спускались и уезжали». А мы взяли палатки, решив, что можем прекрасно провести здесь время. Так что нам ничего не остается, как найти возможное место, где хотя бы один из нас мог спуститься. Тогда можно было бы обратиться за помощью, или, если снаряжение будет легко отыскать, поднять его наверх, чтобы постепенно спустились все. Передав чашу 03, он ободряюще ей обернулся. 03 приняла чашу обеими руками, некоторое время смотрела на воду, потом отпила и опустила ее. «Я не знаю, как получилось, что на меня одновременно катились два больших мешка, из которых я смогла остановить один, удержав его на самом краю обрыва. Конечно, я очень виновата, что поставила всех в такую опасную ситуацию. Я не знаю, что еще говорить», закончила она, пряча покрасневшие глаза, из которых катились слезы. Ангелина взяла чашу из ее рук, коснулась губами воды и сказала, «Меня зовут Ангелина. Мы приехали сюда с отцом и живем в доме у дороги. Я хотела найти зеленую дверь, покрытую мхом, которая видна из нашего окна. Подняться на холм я смогла по большой березе со сломанной вершиной. Теперь я не могу ее найти». Об остальном Ангелина решила молчать и передала чашу учителю. «Я полагаю, что мы все собрались здесь не случайно». Учитель обвел глазами сидящих. У каждого есть причина, по которой он поднялся на каменный холм, а также причина, по которой он не может спуститься. Всем кажется, что мы пришли сюда сегодня утром, но это не совсем так. Он сделал паузу и посмотрел на Ангелину, которая, помня ночи о волшебном королевстве, поразилась его проницательностью. «Здесь находится одно из особенных энергетических мест планеты», — продолжал учитель. Время и пространство переживаются человеком на холме иначе, чем внизу. Мы не видели друг друга, за исключением тех, кто поднялся с нами до того момента, пока не появилась Ангелина, потому что наши пространства не пересекались. Какую-то значимую роль предстоит сыграть именно ей в нашем возвращении. Он посмотрел на Ангелину, и взгляд его показался ей тёплым. Потом все разбрелись по площадке, Только рядом с учителем остались Гита и Мона, задававшие вопросы. Ангелина обратилась к 03 с просьбой накормить ее. Девушка наполнила пластиковую глубокую тарелку консервированной фасолью, положила сверху несколько кусков хлеба, сыра и огурца и поставила перед Ангелиной. «Спасибо огромное!» – искренне сказала Ангелина. У нее чуть было не сорвалось языка, что она не ела со вчерашнего утра. Этого лучше было не говорить, чтобы избежать вопросов о ночи. «Ты так щедро меня угощаешь!» — с куском во рту проговорила она. «Не боишься, что запасов может не хватить?» Девушка улыбнулась несколько растерянно. «Знаешь, — сказала она Ангелине так тихо, чтобы никто не мог ее услышать, — припасы не убывают». «Как не убывают?» — не поняла Ангелина. «Их остается все время одинаковое количество. Завтракая мы съели три банки фасоли, их снова три». И хлеб снова целый, и сыр. «Правда, здесь волшебное место», — заключила она. «Правда», — с полным ртом закивала Ангелина. Учитель и Гита удалились медитировать на обрыв. Там было красивое уединенное место, с которого открывался широкий вид, до самого моря у горизонта. И Ангелина надумала подойти поближе, чтобы посмотреть, не виден ли оттуда ее дом или большая береза со сломанной вершиной. Она тихо обошла безмолвную пару, сидящую в позе лотоса, с закрытыми глазами, и подошла к обрыву. Действительно, с этого места была видна дорога, а справа не очень далеко виднелись три домика. Не раз Ангелина видела эту часть каменного холма из окна кухни. Только высокой ели и маленького озерка внизу не было. Конечно, они должны были быть правее, то есть севернее. Ангелина повернулась, чтобы идти, и снова посмотрела на маленькие домики среди зелени. И дом был красный, а соседский – белый. Возле него двигались фигурки людей, подъехала машина. Ангелину потянула домой, и сразу в памяти всплыло лицо Гюнхельд, смотрящее прямо на нее. Что за наваждение, думала Ангелина. Ночью была волшебная сказка. Под утро страшный сон. Потом меня водила. Так что я не нашла ничего из того, что искала. Только пряталась это всех. И этот пугающий образ королевы-фей. Что можно из всего этого понять? Оставалось надеяться, что скалолазы или учитель найдут выход. Ангелина не торопилась возвращаться на поляну. Она шла вдоль обрыва, то приближаясь к краю, то удаляясь из-за каменных завалов, преграждавших ей дорогу. Потом начался участок, где скалы, высокой стеной похожей на крепостную, закрыли от Ангелина край холма. Пройдя, как ей казалось, довольно далеко и не имея возможности посмотреть, что находится под обрывом, она повернула, чтобы идти обратно. В этот момент на глаза и попался Робин, качающийся на ветке. Ангелина доверяла своей интуиции — и Робин казался ей вестником. То, что в прошлый раз она видела его около темного оврага, застоявшейся водой на дне, могло означать, что она просто не разобралась в том, что видела. Она решила пойти за Робином и посмотреть, куда он ее приведет. Робин, коротко посвистывая, тик-тик-тик, вскоре залетел за выступ скалы и скрылся из вида. Ангелина завернула за выступ, пролезла в узкую щель между камнями и оказалась на обрыве рядом с кривой сосной, на которой и увидела Робина. Он привел ее на правильное место. Под обрывом виднелось маленькое озерцо, блестевшее на солнце, и, конечно, огромная ель, которая сверху не казалась такой величественной. Где-то внизу находился невидимый отсюда уступ и каменная дверь, покрытая мхом. Почему же из окна ей виделось, что от уступа с дверью совсем недалеко до вершины холма? Теперь она могла убедиться в недосягаемости двери как снизу, так и сверху. разочарованная Ангелина могла сказать себе в утешении только то, что при других обстоятельствах ее разочарование было бы гораздо сильнее. Проходя мимо медитативного места, Ангелина увидела, что Нита сидит одна. Она раскачивалась из стороны в сторону и, нараспев, повторяла непонятные слова. День, казалось, длился целую вечность. Солнце остановилось на небосводе, как во время битвы Иисуса Новина с Амареями в Гаваоне, о которой Ангелина читала в Библии. Постепенно она приспособилась к хождению по камням и стала меньше смотреть под ноги. Это позволило ей заметить, что на ветках некоторых деревьев, были развешаны знаки, сделанные из палочек и перьев, связанные искусно сплетенными косичками из длинных травянистых стеблей. Зачем это, подумала Ангелина, это приглашающие знаки или предупреждающие? Один такой иероглиф был расположен очень удобно, чтобы его сорвать, и Ангелина почти уже дотянулась до него, как вдруг потеряла равновесие и упала, больно ударив колено и исцарапав руку. «Экспонаты руками не трогать!» — грустно пошутила она, поднимая земли. И пошла вперед, стараясь следовать знакам. На каменистой корке росла одинокая сосна, и рядом с ней Ангелина увидела белую фигуру учителя, который разговаривал с кем-то скрытым за стволом дерева. Голос учителя звучал совсем по-другому, чем когда он говорил с Гитой или отвечал на вопросы скалолазов. Ангелине было сложно найти ему определение — Потом правильное слово само вышло из сумерека ее забывчивости. Это был ласковый голос, теплый. Такой голос был у папы, когда мама заболела. Он просил ее выздоравливать и говорил, как он ее любит. Потом он тоже просил ее выздоравливать и любил ее еще больше, но из его голоса капля за каплей уходила надежда. Первым желанием Ангелины было подойти к учителю. Потом она раздумала и прошла мимо очень медленно и глядя под ноги. Она не прислушивалась, погруженная в свои переживания, и не придала значения словам, случайно долетевшим до ее слуха. «Чтобы быть с тобой». И не догадывается, а в ответ из-за дерева прошелестело почти неслышно. Ложь. Знаки привели Ангелину к остроконечным скалам, образовавшим алберинт. Она, не подумав, пошла по петляющим коридорам и только потом испугалась того, что сделала. Тёмные проходы спускались под землю и поднимались на поверхность. Или это только казалось Ангелине, которая от страха начала чувствовать головокружение. Наконец, смертельно устав, она прислонилась к стене и удивилась. Стена была тёплой. Ангелина посидела немного, приводя в порядок мысли, и дотронулась до противоположной стены. Она была холодной. Держа левую руку на теплой стене, Ангелина двинулась вперед более уверенно. Так она шла, потеряв ощущение времени в кромешной тьме, пока не увидела впереди свет. Это была узкая щель, через которую пробивались лучи солнца. Ангелина бросилась к свету, толкнула каменную стену, и стена оказалась дверью. За дверью находился уступ, с которого виднелось окно в кухне, И наружная сторона двери была покрыта шелковистым ковром мха. Ангелина села на каменный порог и задумалась. Она вспомнила свой сон. Сову в страшной маске, отца и хрустальный замок на острове, до которого они не смогли доплыть. Какие-то смутные догадки, обрывки воспоминаний шевелились глубоко внутри. Предчувствие волнующего открытия охватило Ангелину. Раньше, когда мама еще не была больна, мир казался понятным и добрым. Ангелина вспомнила уютную алебастровую сову-ночник около своей детской кроватки, сову на плече, афины, многочисленных сов и сказок, слившихся в единый образ мудрой птицы. Потом, когда мама стала болеть, вся жизнь в доме остановилась. Папа и врачи старались сделать чудо, применяя все новейшие средства и методы, но она все равно умерла. Ангелине казалось странной нелепостью, каким-то издевательством, то, что ушел человек, которого все любили, и ни одна минута времени не была упущена для лечения, и все делалось наилучшим образом, и ничего не помогло. Эта страшная маска, лицо смерти, насмехающаяся над всеми усилиями людей продлить жизнь, отдалить переход в иной непостижимый мир. Да, они плывут с папой к какой-то прекрасной далекой цели, хрустальной мечте о счастье, Но остров с замком не приближается. Глаза Ангелины горели, но слез не было. Она чувствовала легкие руки на своих плечах, и так ей от этого стало хорошо, что она сидела, не шелохнувшись. «Что бы вы с папой делали в хрустальном замке?» — спросил ее голос Гюнхельд. «Мы бы радовались, веселились. Потом не знаю, что», — ответила Ангелина. «Вы бы все попробовали и исследовали на острове, повеселились бы во дворце». Но когда-нибудь наступил бы предел всем развлечениям. Невозможно постоянно быть веселым. Что бы вы делали после этого? Мы бы уплыли, вздохнула Ангелина. Куда? Куда глаза глядят? Ангелина вдруг поняла, что другого острова на этом озере нет. И нет ничего вне этого пейзажа сна. И вообще ничего, кроме того, что она видела. Им с отцом уже нельзя вернуться на берег, потому что они знают про маску. Их больше нельзя обмануть бесполезной мудростью этого мира. Можно только плыть по волнам жизни, стремясь к счастливому острову, который всегда манит к себе. Это и есть счастье. «Это и есть счастье», — повторила за ней Гюнхельд. Теперь Ангелина обернулась и посмотрела на нее. «Ты вышла из озера?» — сомнением спросил на Гюнхельд, которая была в белой блоске и бежевых летних брюках. «Нет, я там осталась». — ответила Гюнхельд. И Ангелина подумала, что она шутит. «Ты ведь знаешь понятие «здесь и теперь»?» — спросила Гюнхельд. «Да», — ответила Ангелина. «Мы должны быть здесь и теперь». «Так и есть», — кивнула Гюнхельд. «Человек всегда находится в этой точке. Каждый краткий миг переносит его в изменившееся «здесь и теперь», а прежнее отступает в прошлое, в память. Но при этом нечто внутри человека живет в категориях «везде и всегда» противоположных скоротечному мгновению внешней жизни. «Это душа!» — догадалась Ангелина. «Это душа!» — подтвердила Гюнкель. «Но то, что ты видела в озере, не душа, которую нельзя увидеть. В темной глубине озера ты видела моего Даймона. Это часть меня, и когда наступает ночь, я воссоединяюсь с Даймоном и становлюсь королевой феей». «А что тогда происходит с твоей душой?» — спросила Ангелина. «Моя человеческая душа остаётся в мире людей, не очень понятно», — объяснила Гюнхельд. Из глубины лабиринта послышались шаги, и вскоре в полутьме пещеры показался учитель. «Я догадался, что ты здесь», — сказал он. И Ангелина подумала, что эти слова относятся к ней. Но, посмотрев на его лицо живое и радостное, поняла, что учитель говорит с Гюнхельд. «Мы разбирали сон Ангелины, который она видела этой ночью». В голосе Гюнхельд прозвучали совсем не королевские нотки. Она была явно смущена. И Ангелина задалась вопросом, чем была вызвана неловкость Гюнхельд? Тем, что учитель застал ее с Ангелиной? Это было маловероятно. И она пришла к выводу, что Гюнхельд не хотела, чтобы Ангелина видела ее рядом с учителем. Учитель вышел на уступ, увидел Ангелину, и выражение его лица стало спокойно трешенным. — Ты нашла ключ, спрятанные в твоем сне? — спросил он. Она шла, ответила Ангелина, интуитивно почувствовав, что он имеет в виду. Это о счастье, плыть к мечте. Учитель молча перевел взгляд на Гюнхильд. Она отвела глаза. «Я пойду к остальным», сказала Ангелина, вставая и быстро выходя из пещеры, показавшаяся ей очень темной после яркого солнечного света. В ее голове само собой зазвучала медленная мелодия зеленых рукавов. Мелодию вызванивали капли, падающий с каменных круч, и флейту вторил ветерок. Если бы не такие обстоятельства, она бы предпочла не ходить больше одна по коридорам лабиринта, но уж тут ей пришлось набраться хрорости. Поплутав около часа, не меньше, Ангелина вышла на плато, окруженное острыми скалами, и задумалась, куда идти. Солнце все-таки сдвинулось с мертвой точки, и Ангелина определила время около пяти часов по полудни. Волна теплого воздуха донесла до нее женский крик, и она, поддавшись порывам, поспешила на звук. Очень скоро она выпишла на медитативное место, сильно запыхавшись и увидела скалолазов и бродяг, выстроившихся на самом краю обрыва и что-то высматривающих внизу. Вдоль цепочки, за спинами стоящих людей, неистово размахивая руками, металась гита с запрокинутым темным лицом. Глаза ее сверкали. Она выкрикивала хриплым голосом, срывающимся на высокий плач. Я видела, мне дали увидеть. Здесь, здесь спасение и выход. Мы сделаем шаг и полетим. Наши помощники подхватят нас и опустят на землю невредимыми. И мы освободимся от ограничений тоннеля, атаков убогого человеческого ума. мы Мы станем нагваль, мы станем как учитель. Ангелина вспомнила смущение Гюнхельд, перемена в лице учителя и подумала, как все сложно в мире людей. И всем сердцем она захотела вернуться в волшебное королевство, где все говорят только правду. Или к папе. В это время Гита, бросавшись от одного человека к другому, разбежалась и с криком. «Мы делаем шаг, мы уходим в нагваль!» — прыгнула с обрыва, сильно оттолкнувшись. И, подхватив ближайшую к ней Мону, раздался двойной крик, и они исчезли. Оставшиеся задвигались, наверное, закричали, но на Ангелину опустилась тишина. На онемевших ногах она подошла к обрыву и посмотрела вниз. Далеко внизу виднелись кроны деревьев, каменные горки с кустарником. Упавших не было видно. В наступившем безмолвии она услышала веяние тихого ветра. «Их больше нет», — сказал ветер. Ангелина закрыла лицо руками. Кто-то обнял ее и отвел от края, и постепенно к ней вернулась, способность слышать человеческие голоса. Стриженная девушка 05 и ее друг с номером 02 утешали рыдавшего 07. Ангелина вспомнила, что его зовут Джеймс, и как они с Моной улыбались друг другу. «Я пойду вниз, я найду их!» выкрикивал 07 сквозь всхлипы, стараясь вырваться из крепких рук 02. 05 гладила его по голове и что-то мягко говорила, не переставая, словно уговаривала ребенка. Ангелина и 03 сидели, обнявшись, рядом с растерянными бродягами. «Ведь беда случилась, факт!» — крякая и качая головой, сказал старший. «Жалко девчонку, да!» — отозвался младший, назвавшийся Хенриком. «А сумасшедший туда и дорога! И как это она смогла заставить всех встать на край ума не приложу?» «Вот и я о том же», — согласился старший. «А вы не бойтесь, девушки», — обратился хендрик к Ангелине и 03 «Хотите глотнуть?» И он вложил плоскую бутылку в бессильно лежавшую руку Ангелины. Ангелина механически сделала глоток, дыхание у нее перехватило, но дрожать она перестала. 03 тоже сделала глоток, подавилась, и слезы брызнули из ее светло-голубых глаз. На краю площадки появился учитель. Все повернулись к нему и замолчали. Даже Джеймс затих. Учитель подошел к сидящим. По их виду, он не мог не догадаться, что случилось нечто трагическое. «Где Гитеймона?» — спросил он. И Ангелина снова поразилась его проницательности. Впрочем, может быть, он просто спросил о тех, кого не увидел на поляне. Скалолазом молча сблизили склоненные головы. Ноль уткнулась в плечо Ангелины. И у самой Ангелины пока не было слов, чтобы описать случившееся. Она молчала. «Послушай, уважаемый человек, ты сильно-то не убивайся, сумасшедшая твоя тетка. И девчонка, понимаешь ли, упали, спрыгнули, так сказать, вниз», — проговорил старший из бродяг. «Она, то есть гита твоя, всех подбивала прыгать и летать, чтобы значит, освободиться из туннеля и быть ногами, голыми, то есть», — поддержал его повествование Хенрик, успевшая суть две банки пива и многократно приложиться к бутылке. «Мы подошли посмотреть. Вдруг, правда, спуститься можно?» — сказал 02 2 «Амона ближе всех к ней стояла», — схлипнув, — сказала 0-3. «Она ее убила!» — выкрикнул с рыданиями 07 «Вообще-то факт. Она, гита твоя сумасшедшая, с разбега прыгнула и девчонку с собой, как есть, ухватила», — пояснил старик. Ангелина вдруг заметила, какие у него чистые, голубые глаза на темно загорелом лице с глубокими складками морщин. Девушка с короткими волосами и номером 05 на майке неожиданно расплакалась, присоединившись к Джеймсу, который понемногу начал приходить в себя. «Это преступление, и вы, как врач Гиты, за него ответите!» 07 произнес эти слова с угрозой и вызовом, глядя на учителя. Тот покачал головой. «Я не врач, я ее муж!» С глубоким вздохом учитель повернулся и пошел прочь от людей, не потерявших, как ни странно, способности удивляться.